Глава 18. По мере приближения к каменному циферблату, Провуил все больше отставал от Артура, пока, наконец, не остановился совсем. «Я бы тут обождал, коли вы не против, повелитель», — пробормотал он. Он старательно отводил глаза, избегая взгляда Артура, и не поднимал головы. «Старик он того, шибко раздражительный бывает». «Хотя, конечно, не с вами, господин мой, только не с вами». Артур подозрительно на него покосился. Некоторое время назад Правуил без всякого страха подходил куда ближе теперешнего. «Может, задумал что нехорошее?» «Шибко раздражительный это что ты имеешь в виду?» — спросил мальчик. «В смысле, как это может проявиться?» «Ну, трудно так определенно сказать. Ладно». А раньше как проявлялось, И что ему в такие минуты особенно не по нраву? Когда я последний раз приблизился к нему в неурочный час, он пообещал, что открутит мне голову и зафутболит ее вовсе за край ямы. «Коли он вправду так сделает, господин мой, я ведь никогда ее не найду. И придется мне, пожалуй, похуже, чем даже галаше ему. Но с какой стати?» — изумился Артур. Со мной, например, он был куда как любезен, когда выяснил, кто я такой. — Правильно. Ну так вы смертный, и к тому же при вас младший ключ, — объяснил Правуил. А жителей дома старик страсть как не любит, а меня в особенности уж и не знаю за что. Ума просто не приложу, за что такая немилость. — Так я вас тут подожду, хорошо? — Поступай, как знаешь, — ответил Артур. Он все крепче подозревал, что Правуил вынашивает какие-то тайные замыслы, но спорить и выводить его на чистую воду просто не было времени, а в том, чтобы тащить его с собой к старику, Артур не видел смысла. «Только не забывай, что ты поклялся мне служить, сэр Правуил. «Ну как можно, господин мой, такое не забывается». Жизнерадостно ответил Провуил, вот только в глаза Артуру он по-прежнему не смотрел. «Я своему слову хозяин, а вам удачи, господин мой, сэр!» Артур кивнул ему и зашагал через открытую пустошь, отделявшую угольные пирамиды от циферблата. Уже был отчетливо виден старик. Великан сидел в привычной позе мыслителя, устроившись возле цифры «два». Цепи еще оставались натянуты достаточно туго, не позволяя ему выбраться за пределы первой четверти циферблата. Артур медленно подошел, с удовлетворением отметив про себя, что дверки возле оси оставались плотно закрытыми. Правда, железной уверенности, что деревянные садисты убрались внутрь, у него не было. Тут он мог лишь верить на слово правуилу. Когда Артур ступил на поверхность часов, старик поднял голову. Глаза у него были совершенно красные, но они были. Если бы не потеки свернувшейся крови на щеках, Артур ни не поверил бы, что штопор и топорик вправду тут поработали. «Здравствуй, старик». Гигант чуть наклонил голову, весьма сдержанно отвечая на приветствие. Сказать он при этом ничего не сказал и подавно не улыбнулся, не выказал никаких признаков дружелюбия. Артур невольно занервничал. Сразу вспомнилось ощущение цепи на шее, и он невольно задумался, есть ли шанс прирастить голову обратно, если старик ее все-таки оторвет. Что-то не особенно было на это похоже. «Я вообще-то пришел узнать, не надумал ли ты мне помочь». — сказал мальчик, приближаясь к старику еще на несколько шагов. — Ты, помнится, говорил, что тебе не понадобится особого времени на размышления. Я уснул, и тут вылезли те штуки из-за дверей. — Верно, — проворчал старик. — Я слишком долго промедлил и едва не отдал тебя им. Задержись ты еще на мгновение, они бы ослепили тебя. Они потом поймали кого-то сказал Артур, сдерживая гнев. «Что же ты меня заблаговременно не разбудил?» «Я решил проверить себя. Испытать, не заставлю ли я спящего мальчика заплатить страшную цену за мой ночной отдых», пророкотал старик. «В конце концов я не смог, и это хорошо. Так вот, Артур, ты заслужил ответы на некоторые вопросы. Спрашивай трижды, и я отвечу тебе» но не более трех раз. Артур чуть не спросил его, почему именно трижды, но вовремя прикусил язык. Еще не хватало, чтобы этот вопрос был засчитан в качестве первого, и у него осталось лишь два. Нет уж, тут обо всем надо сперва хорошенько подумать. — Можешь начинать, — сказал старик. — Даю тебе на все про все две минуты по этим часам. — Две минуты? вырвалось у Артура. Он принялся лихорадочно соображать и почти сразу выпалил. «Как мне отсюда добраться до дневной комнаты понедельника с помощью невероятной ступеньки?» «Невероятная ступенька существует в любом месте, где существует хоть что-нибудь», — ответил старик. «Ты должен вообразить ступеньку там, где ее нет. Ступеньку, сделанную из всего, что на глаза попадется». Будь то травяной стебелек, переломленный в трех местах, или облако, которому ветер случайно придал форму ступеньки. И тогда прыгай на первую ступень лестницы, держа в руке ключ. Если будешь твердо верить, что попадешь на ступеньку, там она и окажется, по крайней мере, для того, у кого ключ. А когда встанешь на нее, тебе следует идти вперед и вперед пока не попадешь туда, куда тебе нужно. Невероятная ступенька выводит на множество пролетов и площадок, и, возможно, на каждой площадке тебе придется заново отыскивать ступеньку. При этом помни, если не сумеешь в скорости отыскать продолжение лестницы, так и застрянешь там, куда угодил. Лестница невероятной ступеньки вьется по всем второстепенным царством, пронизывая пространство и время. Проходит она и по дому. Так что смотри в оба. Есть вероятность угодить именно туда, где тебе менее всего хотелось бы оказаться. Вполне ощутимая вероятность, ибо такова природа ступеньки. Для того же, чтобы достичь намеченной цели, требуется и могущество, и сила воли. Да, И еще следует опасаться других путешественников, в особенности пустотников, которые также иногда умудряются встать на ступеньку. Минутная стрелка часов передвинулась, звякнув цепью. Целая минута долой. «А что, как мне пользоваться могуществом младшего ключа?» Задал Артур второй вопрос. При этих словах он поднял руку с ключом, и тот на мгновение ярко вспыхнул, разогнав голубоватое сияние цепей старика. «Младший ключ способен очень на многое», заговорил прикованный. «В руках законного обладателя он способен сотворить едва ли не все, о чем его попросят, хотя в целом внутри дома он менее могуществен, нежели во второстепенных царствах, так что здесь ему могут противостоять и сила, и искусства в целом же им можно пользоваться для запирания и отпирания для связывания и развязывания открытия и закрытия оживления и окаменения вызывания света и тьмы изъяснения и запутывания а также для осуществления малых отклонений и перенаправлений самого времени также Ключ способен до некоторой степени оградить тебя от физического и душевного ущерба, но, поскольку ты смертный, в этом плане его возможности достаточно ограничены. Что же до того, как им пользоваться, это ты и сам уже выяснил. Попроси, либо прикажи, и ключ все исполнит, если только он на это способен. У тебя осталось 30 секунд. Артур посмотрел на минутную стрелку. Она вновь передвинулась, пройдя полпути до следующей отметки. «Как так?» Артур был точно уверен, что еще не использовал 90 секунд. Он внутренне заметался, лихорадочно изобретая самый главный вопрос, вопрос, способный принести более вразумительный ответ, нежели первые два. «Надо спросить о чем-нибудь определенном, конкретном». «Что сейчас происходит дома? В смысле, у меня дома?» «Этого я тебе сказать не могу», — ответил старик. «Второстепенные царства для меня запретны. И я туда не заглядывал уже много, много лет. Разрешаю тебе спросить о чем-нибудь еще». «Кому мне следует доверять?» — вырвалось у Артура. «Тем, кто желает тебе добра», — проговорил великан. «А вот...» «Доброжелателей, берегись, будь игроком, а не пешкой». Я ответил на три вопроса, и ты использовал все свое время. Он поднял руку и взмахом велел Артуру удалиться. «Хорошенький ответ», — заупрямился мальчик. «Я имел в виду, кому именно я могу доверять». Старик снова отмахнулся от него, но он не попятился. «Например, волеизъявлению или закату понедельника». Старик поднялся на ноги, загремев кандалами, потом сложил одну цепь петлей и крутанул ею в воздухе. Артур не сдвинулся с места, он по-прежнему стоял, глядя снизу вверх на гиганта и держа в руке ключ. «Это как в школе», — твердил он себе, хотя внутри все обратилось в студень от страха. «Нельзя пятиться перед хулиганом, ни под каким видом нельзя». «Ты сам должен решать, кому верить, а кому нет», — сказал старик. И уже начал поднимать руку, чтобы снова прогнать Артура, но вдруг помедлил. «Ладно, скажу тебе еще кое-что без всяких вопросов, Артур Пенхаллиган. Смертный, владеющий ключом, становится его орудием в той же степени, как и ключ его». Ключ станет постепенно менять тебя, духовно и плотски, преображая по образу и подобию создавший его. Ключ не подходит смертному обладателю. Со временем он совершенно тебя переделает. Не забывай об этом, Артур. За все надо платить, и в особенности за могущество, как ты и видишь на моем примере. А теперь ступай. Последнюю фразу он прямо и проревел и даже прыгнул вперед, угрожающе замахиваясь цепью. Артур отвернулся от звеньев, со свистом рассекающих воздух и сколотящимся сердцем рванул прочь. Когда он добрался до ближайших угольных пирамид, провуила нигде не было видно. Артур оглянулся. Старик снова сидел, поставив локоть на колено и подперев кулаком подбородок. Он думал. Артуру и самому очень не помешало бы хорошенько обо всем поразмыслить, хотя, правду сказать, его так и подмывало немедленно вызвать невероятную ступеньку и поскорее убраться из этого царства мокрой пыли и холода. Однако все явно было не так просто. Стоило ли сразу рисковать, пользуясь ступенькой, или сперва лучше поискать другой какой-нибудь выход, и вообще, Куда для начала направиться? Прямым ходом в дневную комнату понедельника, чтобы попробовать завладеть часовой стрелкой? А как же волеизъявление и юзи бирюза не говоря уже о закате? Закат. Закат понедельника. Артур вдруг спросил себя, а не было ли у правуила каких-то способов связаться с этим самым закатом? И что именно тот велел ему сделать? кроме того чтобы помочь артуру и чайком его напоить правуил между угольными пирамидами заметалось эхо но из потемок так и не долетело никакого ответа ни из потемок ни из залитого синеватым светом пространства вокруг циферблата правуил иди сюда опять тишина вот и вся его клятвенная верность подумалась артуру Мальчик осмотрелся, соображая, сумеет ли найти обратный путь к стоянке Правуила. Чашечка горячего питья ему бы определенно не помешала, даже если самого Правуила там не окажется и не удастся подробно его расспросить. Увы, по дороге оттуда Артур не оставлял меток, а значит, поиски наверняка будут бесполезны. Он будет безнадежно бродить в темноте, Маленькая точка света в кромешном мраке. И лишь слепая удача может его навести на знакомый уголок с самоваром. Правуил! Смолкла эхо. И опять воцарилась тишина. Артур уже набирал воздуху в грудь, чтобы снова позвать, когда некий звук коснулся его слуха. Слабенький такой звук, засечь направление на которое оказалось непросто. Его удалось как следует расслышать, Только когда Артур с помощью ключа сплотил уголь в какой-то пирамиде и забрался наверх. Свет, испускаемый ключом, залил обширный круг. Вот только рассмотреть все равно ничего не удавалось. Но потом Артур попросту узнал этот звук и задрал голову. Биение крыльев. Кто-то или что-то спускалось прямо к нему. И вот, наконец, хлопающая крыльями тень пронеслась прямо над головой, заставив мальчика отскочить. Артур не удержал равновесия, но и неведомый летун врезался в склон одной из угольных куч. Так что черные камни полетели в разные стороны. «Кто бы это ни был», — подумал Артур. «Как следует летать он явно не умеет». На всякий случай он решил не давать возможному врагу времени опомниться и устремился вперед держа ключ наготове для немедленного удара. Вряд ли все же это был сам закат. Пронесшиеся крылья показались Артуру белыми, и всяко не полдень с рассветом. Те двое уж точно сумели бы приземлиться получше. Подстава, форменная подстава! Возмущался между тем голос, сразу показавшийся Артуру очень знакомым. Из кучи угля на карачках вылезала сплошь перемазанная личность. Проклятье. Могли бы и предупредить, какие тут внизу посадочные площадки. Сьюзи Бирюза! Задохнулся Артур. Облегченно улыбаясь, он сунул ключ за ремень и нагнулся помочь девочке встать. Какого, каким образом ты сюда? Волеизъявление оседлала беспечного третьего секретаря по уходу за потолком и отдала мне его крылья, объяснила Сьюзи. Слегка пошатываясь, она встала и принялась отряхиваться. Во все стороны полетела угольная пыль. Крылья по-прежнему держались у нее на спине, лишь выглядели чуть помятыми сверху. Они в полете-то были не слишком белоснежными, но после приземления от Белого остались одни воспоминания. «Ну и послала тебя разыскивать», — продолжала девочка. «Само сюда не полезла». Ему, говорит, не шибко хочется приближаться к какому-то старому козлу. Хорошо еще, я верно сообразила, на какой огонек целится. Что за голубое сияние там, в стороне? А там и есть этот старый козел, — улыбнулся Артур. И я бы на твоем месте вправду к нему не приближался. Так полдень тебя что, отпустил? Ну, типа того, — кивнула Сьюзи. Мы, собственно, улизнули. А тут, между прочим, не жарко. Вот, почитай-ка письмо, да и рванем. Она сунула руку за борт грязной жилетки и вытащила конверт из толстой желтоватой бумаги. Конверт был скреплен здоровенной восковой кляксой. В качестве печати на воске красовалось нечто вроде отпечатка лягушачьей лапки. Артур разорвал конверт и некоторое время не мог взять в толк, где же письмо. Потом сообразил, что само свернутое письмо и служило конвертом. Как говорят, когда-то в старину доставлялись радиограммы. Текст оказался написан прекрасным каллиграфическим почерком. Зеленые чернила едва заметно фосфоресцировали в темноте. Артуру, законному наследнику королевства, хозяину нижнего дома, а также среднего и верхнего дома, дальних пределов, великого лабиринта, несравненных садов, пограничного моря и бесконечных пространств, обычно именуемых второстепенными царствами и прочее и прочее. Привет вам от вашего верного слуги, фрагмента, включающего параграфы с третьего по седьмой волеизъявления нашей Всевышней Создательницы, зодчей всего сущего. Сей привет – Доверен бумаге рукою мисс Юзи Бирюзы, заправщица чернил и так далее. Дорогой сэр, я действую в предположении, что данное письмо счастливо до вас доберется, и вы будете вовремя предупреждены, что вам ни под каким видом не следует приближаться к некоему великану, прикованному к циферблату часов в том мрачном и несчастливом месте, где, к сожалению, вы сугубо временно вынуждены пребывать. Великансей, сей, прозываемый некоторыми стариком, невероятно опасен. Повторяю, ни в коем случае не приближайтесь ни к нему, ни к тем часам. Я глубоко сожалею о вашем временном заточении, однако спешу вас заверить, что наши планы, пусть и претерпевшие некоторую задержку, остаются, тем не менее, неизменными». «Осмелюсь предложить следующий шаг. Отправляйтесь в приемную понедельника, ибо его дневная комната, боюсь, к настоящему времени, всячески защищена, а значит, проникновение туда требует тщательной подготовки. Каким же образом попасть из вашего мрачного узилища в приемную понедельника? Первой моей мыслью было передать вам с помощью Сьюзи еще одни крылья, но пользоваться ими непросто». Так, недалеко и до беды. Лучше будет вам прибегнуть к использованию невероятной ступеньки. Что-то мне эти дурацкие махалки никак не снять, — пожаловалась Сьюзи. Артур оторвался от инструкции к невероятной ступеньке, почти дословно совпадавшей с той, которой снабдил его старик. Можно было подумать, они оба вычитали его в одной и той же книжке и запомнили наизусть. Сьюзи тянула одной из своих крыльев, достав его через плечо. Крыло не поддавалось. «Помочь?» — спросил Артур. «Нет», — сказала она. «Они, по-моему, мне прямо в спину вросли». «Мне с моими тоже так казалось», — кивнул Артур. «Но как только я тут приземлился, они сами отпали и снова превратились в бумажки». «В бумажки? Так то одноразовые, туда им и дорога» презрительно фыркнула Сьюзи. «А мои, высший класс, постоянные. Я сама видела, как их надевали, а потом снимали одним движением плеч. Наверное, фокус какой-нибудь есть». Артур осторожно кивнул. Фокус в пользовании крыльями, может, и был, но чувствовалось, что Сьюзи еще не скоро его разгадает. Он вернулся к письму. «Итак, воспользуйтесь невероятной ступенькой, дабы попасть в приемную понедельника. Прилагаю небольшой набросок, который поможет вам ясно вообразить место назначения. Помните, что ступенька упряма и склонна останавливаться во всяких неподобающих местах. Не позволяйте ей избавиться от вас, пока не достигнете приемной понедельника». Артур присмотрелся к наброску. Рисуночек был размером не больше ногтя, но невероятно подробен, как добротная старинная гравюра. Его глазам предстала внутренность комнаты, хотя нет, скорее палатки. Стены были явно матерчатыми, а посередине торчал столб. Прочее убранство шатра составляло груды подушек и небольшой столик, на котором красовался очень высокий узкий кувшин, окруженный стаканами для вина. «Ничего себе приемное!» — невольно подумал Артур, пожал плечами и продолжил чтение. «Если все пойдет так, как я рассчитываю, я буду вас там поджидать во главе сторонников, которых мне удастся собрать. Следующий этап нашего плана я вам открою при личной встрече. А до той поры позвольте остаться вашим преданным и почтительным слугой, да исполнится волеизъявление». Артур свернул письмо, и сунул в карман брюк сьюзи по прежнему сражалась с крыльями что тебе волеизъявление сказала про наши дальнейшие действия спросил он доставила ты письмо а дальше что понятия не имею ответила сьюзи она отпустила непослушные крылья и сунула пальцы под мышки ничего оно не сказала наверное мне с тобой надо отправиться не знаю только следует ли тебе Сьюзи сердито возрилась на него. «Приехали!» — хмыкнула она. «Я, значит, тащусь неизвестно куда, лезу, как дура, в этот чертов погреб, а он себе рассуждает, брать ему меня с собой дальше или не брать. Да я с удовольствием, если получится», — терпеливо пояснил Артур. «Мне надо воспользоваться какой-то штуковиной под названием «Невероятная ступенька». И почем я знаю, можно ли по ней пройти вдвоем?» Вот и все. Странно, однако, что воля изъявления тебе ничего не объяснила. Она, воля эта, о себе одной только и думает, мрачно заявила Сьюзи. «Сделай то, сделай это. Замыслы зодчий превыше всего рехнуться же можно. Ладно, шут с ним. Полезли на эту, как ее, ступеньку, пока меня не полдня не настигли. Что? Ступенька?» которая невероятная или как ее там, полезли скорее, где она? Погоди, а что там насчет прихвостней? Дались они тебе. Короче, удрать от тех болванов, которых полдень отрядил припроводить нас из того офиса, было проще пареной репы. Но когда я явилась на край подвала, там стояла на страже целая арава порученцев. Я и мимо них прошмыгнула, да только боюсь, кто-нибудь из них тоже сбегал за крыльями. «Так что давай пошевелимся. Тебе они, может, ничего не сделают, но я-то не ты». Артур невольно посмотрел вверх. Сперва он ничего не мог рассмотреть, но потом догадался отвести ключ в сторону, чтобы его свет не так бил в глаза. Сьюзи была права. Там, наверху, мелькали слабые огоньки, которых совершенно точно не было раньше. Они с каждым мгновением увеличивались, делались ярче». «Фонари стражников», — пояснила Сьюзи. «Сержанты, надо полагать, не меньше полудюжины». Артур как раз собирался что-то сказать, когда сзади послышался гневный рев. Рев до того громкий, что Сьюзи инстинктивно схватилась за шляпу, чтобы ее не сдуло, хотя, надо сказать, шляпа была натянута на голову весьма плотно. Артур же понял. Старик тоже заметил порученцев. «Давай руку!» велел он Сьюзи, и протянул ей левую, незанятую ключом. Сьюзи взяла ее неохотно, двумя пальчиками, как какую-нибудь дохлую крысу. «Держи крепче!» — сказал Артур. «Не то точно оторвешься и отстанешь!» Сьюзи ухватилась как следует. Артур же про себя понадеялся, что не обманывает ее и вправду сможет взять с собой на ступеньку. Никакой уверенности в этом у него не было». Он сомневался даже в том, что сможет эту самую ступеньку найти. А уж что касается использования. Что там говорили волеизъявления и старик? Вообрази ступеньку там, где ее нет. Сосредоточься на том, что хоть отдаленно напоминает ее. Поверь, и ступенька появится. «Вон там, в темноте, над той кривобокой пирамидой», – начал думать Артур. «Вон там должна появиться лестница. Она станет продолжением естественных ступеней, образованных угольными глыбами на месте обвала. Да, широкая лестница, уводящая прямо наверх. Беломраморные ступени, мерцающие во мраке. Он ясне ясного представлял ее себе. Но вот была ли она там в действительности? «Стоять! Не двигаться с места!» Долетел сверху строгий приказ. Голос, однако, был еще ослаблен расстоянием. Ему в ответ с циферблата ударила голубая молния, но и она не достигла цели, словно бы отразившись от стеклянного потолка всего в сотни футов над странной тюрьмой старика. Артур решил не обращать внимания ни на приказы, ни на молнии. Вот она перед ним, мраморная лестница. Ступени призывно сияли над макушкой пирамиды. Нужно было всего-то запрыгнуть на первую ступеньку. «Ой!» вырвалось у Сьюзи, когда Артур без предупреждения прыгнул вперед. Крылья хлопнув развернулись, и Сьюзи взвелась следом за мальчиком, сиганувшим в воздух с вершины пирамиды. Но что это? Артур не упал обратно в уголь. Он стоял на чем-то, чего она не могла видеть. Потом снова прыгнул. Сьюзи снова замолотила крыльями и просто закрыла глаза, не выпуская руку Артура. Она почувствовала, что он прыгает опять и зажмурилась еще крепче, ежесекундно ожидая падения на земь. Двоих ее крылья точно не могли удержать. Больно будет, наверное. Некоторым чудом они не падали. Ноги Сьюзи коснулись чего-то, но это было не падение с высоты. Она просто встала на твердь. Решившись открыть глаза, она посмотрела вниз. Под грязными башмаками был белый мрамор ступеней. Сьюзи завертела головой. Ступени вели прямо вверх, а кругом царил белый свет. Нигде ничего, кроме белого слепящего света. «Смотри на ступени!» — прокричал Артур. «И давай шагай! Мы не должны останавливаться!»